Глава 20. Часа через два Мицука была пьяна в хлам. Куда смотрел киллер, беря себе в подручный такой расхристанный экземпляр, прям не знаю. Глянув на тело, распластанное на диване, я поднялась с пола. Ненапрасно много лет занималась йогой и крутила себя в разные стороны. Если долго мучиться, от веревок за спиной можно избавиться, что я и сделала, пока Мицука накачивалась алкоголем. Осмотрелась в поисках сумочки. Ни одну женщину без сумочки я не встречала. Я оказалась права, найдя искомое рядом с диваном. Достав мобильник, возблагодарила судьбу и за то, что он оказался без пароли, и за свою память. Номера телефонов запоминала плохо, но только не в случае с Гамлетом. Его номер я помнила наизусть. Он у него не менялся лет семь. Набрав его, уже через пару гудков услышала тихий голос. «Говорите, — Гамлет, это я!» «Господи, ты живая, живая!» С несвойственной ему эмоциональностью отреагировал Гамлет. Я даже немного прослезилась, словно его радость передалась мне через трубку мобильника. «Где бампер?» «Рядом, с шишкой на голове, грызет кафель от ярости». Невольно я улыбнулась, хотя, казалось бы, ситуация совсем не располагала к веселью. «Где ты?» «Если бы знала, сразу бы сказала, но я не знаю». «А имя м и ц у к а тебе говорит о чем-нибудь?» – спросила я. «Господи!» – снова немного ошарашенно пробормотал Гамлет. «Надеюсь, эта психованная с тобой ничего не сделала?» «Пока нет, но если проснется, а я все еще буду рядом, закопает живьем». «Я не знаю, что делать», — честно призналась я, покосившись на завозившуюся во сне м и ц у к а «Так». К Гамлету вернулся его привычный тихо-повелительный тон. «Поищи ключи от машины, телефон с собой прихвати». «Черт, ты же водить не умеешь тогда». «Умею», — я перебила Гамлета. «Уже начавшего накидывать новый план. Просто у меня прав нет, и я не знаю, куда ехать». — Садись в машину, заводи и езжай в любом направлении до первого населенного пункта. Прочитаешь его название и звони нам. — Они с тобой ничего не сделали? — снова спросил Гамлет. Обычно он все понимал с первого раза. Значит, правда, волновался за меня. — По башке дали и по ребрам попинали. Мелочь просто, — проворчала я и отключилась. Очень хотелось поговорить с бампером, но если Гамлет переспрашивал о моем состоянии, то бампер, наверное, этот вопрос задал бы раз сто, не меньше. А времени на затяжной, пусть и очень желанный разговор не было. Действовать надо быстро. Да и я боялась растерять весь свой боевой настрой, услышав любимый голос. Машина стояла во дворе, навороченная Тойота. С такой махиной я точно не управлюсь. Лучше бы это был тот невзрачный седан, на котором меня сюда привезли. Эта же махина будет привлекать внимание, и вызывая у многих желание подрезать и обогнать. Мамочки мои, и за что мне все это?» Причитая про себя, при этом стараясь не вспоминать, что последний раз водила машину прошлым летом, когда мы с Машкой ездили на дачу к моим родителям, я вскромоздилась на водительское с и д е н ь е Устроившись за рулем, сосредоточилась. Первые пару уроков вождения дал мне брат, но признал при этом, что я абсолютно безнадёжна в плане вождения. Машка оказалась более терпеливой и смелой. Водить я всё-таки научилась, хотя сдавать на права никогда не пыталась. Перекрестившись, надавила на педаль газа, и машина тронулась. О правилах дорожного движения представления у меня были довольно смутными, потому я решила просто красться по обочине до ближайшего обжитого места. По едва заметной колее выехала на шоссе, дальше мне у д о б н е й было поворачивать направо. Спустя 30 минут, пережив все ужасы большой дороги, которую я преодолевала на скорости в 40 километров, увидела поселок Васюки. Остановилась рядом с указателем и сразу набрала Гамлета. «Я в каких-то Васюках. Едем, включая аварийку и стой на обочине». Полтора часа я просидела в машине, ожидая своего спасения. Хотелось пить, переодеться, порыдать как следует, но я держалась из последних сил. Когда спустя вечность меня окружили три машины, среди которых был и знакомый бронированный автомобиль, из которого выскочил бампер, я все-таки расплакалась от облегчения. Я плакала, вцепившись в футболку бампера, в схлипывая, судорожно вздыхая и абсолютно не стесняясь слез. Он крепко прижимал меня к себе, целовал, что-то говорил, а я все плакала и никак не могла остановиться. Наверное, деревня Васюки никогда не видела такого наплыва дорогих машин и мужчин в черных костюмах, стоящих возле рыдающей девушки и растерянно ждущих, пока она успокоится. Наконец, я высморкалась в заботливо протянутое бумажное полотенце и спросила. — Дяденьки, а можно я больше никогда не сяду за руль? Это очень страшно. Все с облегчением рассмеялись, и мы двинулись к своим машинам. Гамлет протянул мне пиджак, и я, заботливо укутанная в него бампером, села в автомобиль. — А теперь рассказывайте, — попросила я, устроившись под теплым боком бампера. — Что рассказывать? Нехотя начал Гамлет. «Бамперы на кухне пригрели по голове и оставили там. Пока он в отключке прохлаждался, тебя забрали. Он очнулся, собрал нас. Мы пытались тебя искать, но без особого успеха. Охрана на выезде из поселка запомнила номера машин, но это нам не помогло. Обе машины взяты в аренду на незнакомые нам фамилии». «То есть я сама себя спасла?» — подвела итог услышанному. — Выходит, что так, — кивнул Гамлет. — Слушайте, я не хочу туда возвращаться, — просипела я, заметив, как мы сворачиваем к лесной избушке, в которой я оставила Мицука. — Нам просто жизненно необходимо с ней поговорить, — заявил Гамлет. — Потерпи. Гамлет первым выбрался из машины. Бампер, воспользовавшись тем, что мы хотя бы на минуту, но остались одни, привлёк меня к себе и поцеловал. потом еще раз и еще, шепча между поцелуями, ласковые слова. Вид у него при этом был настолько виноватым, что у меня защемило в груди от нежности к нему. Я обняла его так крепко, насколько хватило сил, и проговорила. — Теперь все будет хорошо. — Это я должен тебя успокаивать, — невесело улыбнулся он. — Со мной все нормально, — заверила я его. — Иди. и толкнула в плечо, кивнув на домик. Потом я сидела и смотрела из машины, как м и ц у к а погрузили на заднее с и д е н ь е серебристые Вольво. Один изгромил Гамлета, слил бензин с Тойоты в канистру, а затем прошелся вокруг домика, щедро плеская его на стены. Отойдя назад, поджег дорожку. Из горючего пламя занялось сразу, и в считанные минуты огонь взвелся до небес. Это было завораживающе красиво и страшно, потому что я ощущала жар от пекла даже в машине, а через спущенное стекло до меня доносился треск пламени. Но я не могла отделаться от чувства злорадного удовлетворения, представляя, как вытянется лицо Валентина, когда он вернется назад.